Глава 3 Умение руководить. Что значит быть лидером? Предлагаю вашему вниманию маленькую по объему, но, на мой взгляд, очень глубокую по содержанию статью. В ней, помимо прочего, заключена важнейшая идея. Прежде чем получить от жизни что-то хорошее, необходимо отдать взамен что-то равноценное. Это азбучная истина, но осознают ее далеко не все. Если вам в ближайшие н е д е л е удастся понять, что количество материальных и духовных благ, которые дает вам Вселенная, всегда соизмеримо с объемом потраченных вами усилий, то уже в следующем году вы станете на порядок успешнее, чем сейчас. Умение управлять людьми. В одном крупном городе загорелось здание фабрики. Сотни женщин, работавших на верхних этажах, оказались в опасности. Нижняя часть здания, включая все запасные выходы, была охвачена огнем. Снаружи толпа очевидцев ждала, пока приедут пожарные. Но один молодой человек повел себя не так, как десятки собравшихся в том месте прохожих. Он быстро, наглаз, рассчитал расстояние между горевшей фабрикой и домом, стоявшим на противоположной от нее стороне дороги. Затем парень, будто его назначили ответственным, буквально за минуту нашел в толпе шестерых самых крепких мужчин. Все вместе они побежали в здание, расположенное напротив фабрики. Поднимаясь на крышу и руководствуясь четкими указаниями молодого человека, группа раздобыла веревку и несколько досок. Добравшись, наконец, до самого верха и подбежав к краю крыши, мужчина, сам себя назначивший лидером, кинул один конец в е р е в к и женщине, которая в этот момент стояла у открытого окна фабрики. Прокричав ей, чтобы она туго привязала конец веревки, парень вместе с шестеркой помощников принялся спешно мастерить из досок и оставшейся у них веревки мостик. Прошло совсем немного времени, и вот уже первая работница перебиралась из окна горящего здания по самодельному мосту на крышу соседнего дома. Когда приехали пожарные, почти треть женщин, еще недавно отрезанных от всех возможных путей спасения, находились в полной безопасности. Заметьте, в описанной ситуации молодому человеку никто не предлагал и не приказывал стать лидером. Чтобы управлять людьми, не нужно ждать, пока вас кто-нибудь станет просить об этом. Необходимо проявить инициативу. Такого подхода от вас потребует любое важное дело, особенно в сфере предпринимательства. Станьте тем, кто готов в р е ш а ю щ и й минуту выполнить нужное действие, не колеблясь и не спрашивая советов у окружающих». Парень, который, повинуясь внезапному порыву, спешно собрал вокруг себя команду помощников и вместе с ней сумел спасти работниц фабрики, после происшествия с к а з а л «Да ладно, ничего в этом такого нет. Каждый на моем месте смог бы сделать то же самое. Надо просто действовать». Он совершенно прав. «Надо просто действовать». Любой из нас с вами, уважаемые читатели, смог бы п о в е с т и шестерых человек на крышу и вместе с ними сделать спасительный мостик из веревки и досок. И все же, в тот день среди большого количества зевак нашелся всего лишь один человек, который в считанные секунды понял, как можно спасти женщин, и решительно взялся за дело. Он всего-навсего проявил инициативу и незамедлительно приступил к воплощению своей идеи. «Стать лидером значит взять на себя большую ответственность». Сделать это вы можете почти в любой из тех ситуаций, в которых вам доступно выполнение даже всего нескольких простых действий. Сперва, когда вы только-только начнете руководить, вы, вероятно, будете немного стесняться столь непривычной роли. Однако со временем даже самые замкнутые лидеры становятся открытыми, уверены в себе и готовыми к переходу на более высокий этап развития в своей профессии. Все самые знаменитые, влиятельные люди, на которых вам хочется быть похожим, смогли стать такими сильными и притягательными, потому что однажды выработали привычку разумно управлять людьми. Вашингтон, Линкольн, Патрик Генри, Фош, Рузвельт, Дьюи, Хейк и Вудро Вильсон все они умели вести за собой людей. Примечание. Фердинанд Фош... 1851-1929, французский военный деятель и теоретик. Джон Дьюи, 1859-1952, американский философ. Дуглас Хейк, 1861-1928, британский фельдмаршал. Вудро Вильсон, 1856-1924, 28-й президент США Прежде чем что-то сделать, необходимо внутренне подготовиться к выполнению намеченного шага. А степень внутренней готовности напрямую зависит от того, насколько конструктивны те мысли и эмоции, которым мы позволяем преобладать в нашем разуме. Никто из них не дожидался особого приглашения на место лидера. и ни один не начинал свой путь к лидерству с благоприятных обстоятельств. Каждому пришлось пройти очень много испытаний, но эти выдающиеся люди никогда не переставали воспитывать в себе решительность. Попадая в нестандартные, нередко и очень опасные положения, они немедля заставляли себя совершать смелые поступки. Настоящий лидер всегда работает на опережение, стараясь просчитать все варианты развития событий. Он постоянно практикует свои навыки, причем проявляет больше прилежания, чем того требует сложившаяся обстановка. Если вы готовы совершенствоваться только в жестких рамках, которыми вас ограничивают н а ч а л ь с т в о некоторые повседневные заботы или ваши же собственные стереотипы, то вести за собой людей вы не научитесь. Фрэнк Вандерлип когда-то был стенографистом. Уверен, в те времена он не ограничивался задачами, решать которые было положено служащим его тогдашнего уровня. В противном случае Фрэнку не удалось бы подняться до тех высот в сфере финансирования, которые сделали его известным на весь мир. Джеймс Хилл, трудясь на должности телеграфиста, мог бы, разумеется, не стремиться ни к чему большему и спокойно изо дня в день погружаться с головой в одну и ту же рутину. Но тогда бы он не смог взрастить в себе инициативность и решительность, которые однажды позволили ему руководить строительством трансконтинентальной железной дороги. Быть лидером — завидная доля. Чтобы прочувствовать на себе ее окрыляющий эффект, надо сознательно, планомерно развивать в себе умение быстро делать правильный выбор в любой нестандартной обстановке. «Как только возникает сложная ситуация, действуйте и не ждите, пока кто-нибудь станет подталкивать вас к этому».